Местнический счет простой. Итак, повторяю, местническое отечество – это унаследованное от предков отношение по службе служилого лица и целой служилой фамилии к другим служилым лицам и фамилиям. Был выработан особый способ определять отечество с математической точностью. Отечество каждого высчитывалось. Правило этого вычисления – целая система, которую можно назвать местнической арифметикой. По двойственному назначению Отечества, указывавшего отношение лица к его родичам и чужеродцам, и местнический счет был двоякий – простой – по родословцу или лествицею, и двойной – парадословцу и по разрядам вместе. Мы уже знакомы с родословцем. Разрядами назывались росписи, назначения на высшие должности придворные, по центральному и областному управлению, начальниками приказов, то есть министерств, наместниками и воеводами городов, также полковыми походными воеводами и тому подобное. Эти записи велись в разрядном приказе, соответствующим нынешнему военному министерству, или точнее главному штабу, и сводились в погодные разрядные книги. В 1556 году, как это выяснено, господином Милюковым составлен был государев разряд, официальная разрядная книга за 80 лет назад, начиная с 1475 года. Счет родословцу определял генеалогическое отношение лица к его родичам. Этот счет был снят с отношений между членами старинного русского дома, то есть семьи, состоявшей из отца с женатыми сыновьями, или из живших вместе родных братьев с семействами. Члены такой сложной семьи строго соблюдали отношения старшинства, выражавшиеся, между прочим, в их рассадке за обеденным столом. Возьмем семью из родных братьев с детьми. Первое место принадлежало старшему брату, домохозяину, Большаку. Два за ним следующие — двум его младшим братьям. Четвертое место — его старшему сыну. Если у Большака был третий брат — Он не мог сесть ни выше, ни ниже старшего племянника, был ему ровня, ровесник. Это равенство указывалось, вероятно, обычным порядком на рождение. Четвертый брат рождался обыкновенно около времени появления на свет первого сына у старшего брата, и потому отчислялся уже ко второму поколению детей, тогда как три старших брата составляли первое поколение отцов. Таким распорядком мест объясняются основные правила местнической арифметики. По этой арифметике старший сын от своего отца четвертое место, то есть между тем и другим должны оставаться два свободных места для второго и третьего отцово-брата. Каждый следующий брат – Местом ниже предшествующего старшего. Значит, родные братья садятся рядом в порядке старшинства. Из этих двух правил вытекала третья. Четвертый из братьев или третий дядя равен старшему племяннику. Это правило выражалось формулой «первого брата сын четвертому», считая отца дяди в версту. То есть сверстник, ровня, ровесник, верста, мера, уравнение. Значит, они не сидели рядом, а должны были сесть врозь или насупротив. Общее основание этих правил отечество каждого из родичей определялось его сравнительным расстоянием от общего предка. Это расстояние измерялось особыми местническими единицами местами отсюда и само название местничество